Новые анекдоты. Пушкин рассказывал, что когда он служил в Министерстве иностранных дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее. Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась, вбежал сторож в попыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел и в большом волнении начал ходить по комнате. Потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка «Указ его императорского величества» и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начало приказания и боялся начать с середины, сидел ни жив, ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего. «Что же, государь?» — спросил Пушкин. «Да ничего-с! Изволил только ударить меня в рожу и вышел». «А что же диктовал вам, государь?» — спросил вновь Пушкин. «Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган» что ни одного слова припомнить не могу. В одном из ежедневных приказов по военному производству писарь, вспомните тогдашнее время, писарь расчеркнулся так, что когда писал «прапорщики ж такие-то» в подпоручики, то перенес на другую строку небывалое словцо «киж», начав его еще с прописной размашистой буквы. Пробегая наскоро приказ этот, император принял словцо это с прописной буквою, за коим следовали прозвания, также за прозвание одного из производимых, и написал тут же «под поручик Киш в поручике». На другой день, Подпоручий Киш произведен был в штаб с капитаны, а на третий, подписывая приказ, государь написал против него в капитаны. И это сделано. Никто не успел оглянуться, не опомнится как Киш произведен был в полковнике с отметкой «вызвать сейчас ко мне». Тогда только бросились по приказам «где этот Киш?» он оказался в каком-то Азовском или Абшеронском полку где-то на Дону, и фельдъегере, чертя голову, поскакал за ним. Можно вообразить изумление полкового командира, до которого еще не успел дойти обычным порядком первый приказ о производстве прапорщика Кижа, как привезен был уже с фельдъегерем последний о производстве его в полковнике, и когда сверх всего полковой командир не мог понять, о чем и о ком идет речь, потому что в полку его никогда никакого кижа не было. «Если есть на свете чиж», — подумал полковник, — «почему бы не быть и кижу но только не в этом полку?» Фельдъегерь подавно ничего не мог тут объяснить и поскакал, едва перекусив обратно. Донесение полковника, что в его полку Кижа нет и не было, всполошило все высшее военное начальство и канцелярии их. Бросились следить по приказам, и, наконец, бедственный первый приказ о производстве Кижа в подпоручике разъяснил дело. Между тем государь уже спрашивал, не прибыл ли полковник Киш, вероятно, желая с нетерпением поздравить его генералом. Решились доложить государю, что Киш умер. «Жаль», — сказал император, — «был хороший офицер».